Париж значил для меня совсем не то, что значит сегодня. Но даже сейчас, вспоминая о нём, я переживаю нечто вроде счастья. Хотя теперь-то я твёрдо знаю, что счастье это не для меня. Я не заслуживаю его, да и не стремлюсь к нему. Но всё равно всякий раз при слове Париж сердце моё переполняет радость. Смертная красота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 Философия и война, фривольность и изящное искусство. Казалось, даже если весь мир погрузится во тьму, здесь, в Париже, все равно будут расцветать ростки красоты и гармонии. Все подчинялись законам этой гармонии. Величественные деревья, затенявшие улицы, полноводная сена, несущая свои волны сквозь самое сердце города,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 помосту въехать в латинский квартал и бродить по тёмным узким улочкам в поисках не жертв, но и историй, а потом вернуться к себе, к уютному тиканью часов, к колоде карт на игорном столике, сборники стихов, театральная программка, тихий гул огромной гостиницы, далёкое пение скрипки